Глава вторая. Обучение. В течение следующих четырех лет бабушка рассказывала мне о культуре своего народа, теперь уже нашего, ведь я получил огненное имя. Она учила меня на ени, родному языку нашей страны, и просила всегда говорить с ней на нем, когда мы оставались вдвоем. Под покровом темноты мы занимались железным танцем, используя штыри вместо мечей. Она учила меня названием звезд и умению читать ручьи в лесу после дождя. По ночам я наслаждался ее тайными знаниями. По контрасту, мое сиенское образование стало тяжелым трудом. Короха, мой наставник, был родом из Тоа-Алона, далекой бедной провинции империи, находившейся на южной окраине. На моего отца произвели впечатление его высокий рейтинг и рекомендательные письма, и он нанял его для того чтобы Короха подготовил меня к имперским экзаменам, которые мне предстояло сдавать в Найене, когда мне исполнится семнадцать лет. Короха взялся за эту работу с удовольствием и делал ее исключительно эффективно через два года я научился читать десять тысяч сиенских логограмм и писать половину из них по памяти. Через три года мог цитировать афоризмы мудреца, путника на узком пути. Достаточно было назвать страницу и строку. Через четыре составлял комментарии к классической поэзии, а потом переделывал их дюжины раз, пока они не удовлетворяли высоким требованиям Короха. Он прилежный ребенок, сказал Короха отцу, когда мне исполнилось двенадцать. Только немного сонный. Мы сидели в беседке, выходившей на скромные сады нашего поместья. Отец вернулся домой на короткий срок между своими путешествиями купца и воспользовался этим, чтобы выяснить каковы мои успехи. Он и Короха сидели за низким столиком, а я стоял рядом на коленях. Колени у меня болели, но я не мог жаловаться в присутствии отца. Я страстно желал его одобрения. Ведь если он считал, что мои занятия продвигаются вполне успешно, он был добр ко мне, и моей матери доставалось меньше неприятных слов за время его недолгого пребывания дома. Отец погладил тонкие косички бороды и внимательно посмотрел на меня. Я постарался не смотреть на Короха в поисках поддержки. Запах табака от отцовской трубки смешивался с тонким ароматом чая из хризантем. Короха наполнил первую чашку для отца. Потом свою из глиняного чайника и отставил его в сторону, чтобы слуга налил в него кипящую воду. На подносе стояла третья пустая чашка. Каковы три столпа общества? – спросил отец. Отношения между отцом и сыном, мужем и женой и старшим братом с младшим. Сразу ответил я. Это был один из главных законов начала любого экзамена. Что есть император? «По отношению к своему народу», — продолжал отец. «Он — отец всем. Если народ голодает, каков долг императора? Накормить народ. Если императору что-то грозит, в чем состоит долг его народа? Защищать его. Если народ подверг себя опасности, в чем долг императора? Указать верный путь». Отец кивнул и наполнил мою чашу. Я сделал глоток и встретил его одобрительный взгляд ты хорошо усвоил принципы сказал отец если позволите мастер Вэнь», — сказал короха с легким поклоном он повернулся ко мне и заговорил с отстраненным выражением как и положено наставнику с учеником сиенцем отношение старшего брата сиенца к младшему если продолжить серию вопросов твоего отца позволь предложить тебе дилемму сказал короха «Каковы отношения императора с министрами?» «Император должен управлять министрами, как муж, а министры давать ему советы, как жена», — ответил я. «Когда министра тревожит руководство императора, в чем состоит его долг?» «Жена может мягко укорять мужа и предложить ему новый курс, так и министр имеет право давать советы императору». «А если император отвергнет совет?» — спросил Короха. Министр должен принять волю императора. А если император не прав? Я едва не подавился чаем и посмотрел на коруха, забыв о правилах приличия. Во время наших уроков мы обходили стороной подобные вопросы. Он ставил эксперименты, и я принимал роль жены дурака, пьяницы или младшего брата, вынужденного сохранять верность старшему брату, тирану, или министра, которому император поручил нечто отвратительное. Эти эксперименты были самым интересным в обучении Короха, но я сомневался, что мой отец их бы поддержал. «Вэнь Альха», — заговорил Короха, — «если тебе требуется конкретный пример, давай предположим, что император ввел слишком тяжелый налог в одной из своих провинций. Что, если он нарушил свой долг отца народа, и в результате провинция будет голодать? Что, если после того, как императору сообщат о его ошибке, Он откажется уменьшить налог. Что следует сделать министру в таком случае? Его вопрос изрядно меня удивил. Короха, как и всякий разумный человек, знал, что голод и несчастья царят на севере на где до сих пор продолжалось восстание моего дяди, о котором бабушка не раз говорила, когда порицала империю. Неужели он заметил какие-то следы моих ночных уроков? Мешки под глазами и синяки на руках. Или он видел, как мы с бабушкой выскальзывали из сада в лунном свете? Возможно, он уловил какие-то подводные течения моих мыслей или нюансы в сочинениях или разговорах. «Правильны или ошибочны действия императора известны лишь вечным божествам», — сказал я, посмотрев наставнику в глаза. «Только они могут в чем-то упрекнуть императора, исполняя роль отцов. Министр не смеет так поступать, ведь жена не может восстать против мужа». Короха вздернул подбородок и удовлетворённо улыбнулся. Он посмотрел на отца и вернулся к роли подчинённого. «Для своего возраста мальчик всё прекрасно понимает». «Да», — согласился отец. «Он указал на соседний с собой стул. Я сел и стал пить чай вместе с ними, изо всех сил стараясь не смотреть на Короха. Потом отец стал задавать вопросы на другие темы, о моей матери» о чтении классических произведений, об истории, короха сказал, что у меня к ней склонность. Таким образом, отец исполнил свой долг следить и вести за собой наш дом, несмотря на долгие отсутствия. Отец прекрасно ко мне относился, когда я был маленьким. У меня остались смутные детские воспоминания, не до конца оформившиеся и почти мифические, когда я под теплым летним солнцем ездил у него на плечах по саду, о его усах которые щекотали мою щеку когда он качал меня на колени и рассказывал глупые истории полные бессмысленных рифм но по мере того как его торговля расширялась счастливые дни становились все более редкими а с появлением коруха мне требовалось их заслужить когда мы допили чай отец нас отпустил коруха и я поклонились ему и задом вышли из его кабинета На садовой дорожке, когда отец уже нас не видел, я бросил на Короха холодный взгляд. «Только не надо дуться, Вэнь Альха», — сказал Короха. «Твой отец остался доволен твоим ответом, разве не так?» «Я не думаю, что ему понравился ваш вопрос», — сказал я. «Во всяком случае, мне он совсем не понравился». «Разве ученику подобает быть недовольным наставником?» «А что, если я бы сказал, что министру следует восстать против императора?» «Как ты думаешь, ты бы сохранил свое место в нашем доме?» «Почти наверняка», — ответил Короха. «Я получил очень хорошие рекомендации. Если бы ты плохо ответил, твой отец остался бы недоволен, а я позаботился бы о том, чтобы ты в следующий раз давал правильные ответы». Я скрестил руки на груди и продолжал идти вслед за ним. Он спрятал кисти в рукава своих одеяний. Солнечный свет пробивался сквозь листву женьшеня, и на тропинке свет смешивался с тенью. В ветвях деревьев чирикали птицы, журчал ручей, протекавший через наш сад. До меня донесся плеск карпа, который охотился на водомерок. «Вы пытались поставить меня в трудное положение?» — спросил я. Короха покачал головой. «Всю жизнь тебе будут задавать подобные вопросы, Вень альха и не имеет значения, сколько раз ты прежде давал правильные ответы. Такие вопросы проверяют не только твои знания, но и верность. Хорошее образование и имя помогают, но у тебя не такая кожа, неправильные волосы и не все в порядке с материнской линией. Я хочу, чтобы ты добился успеха, несмотря ни на что. Иногда ценой успеха станет унижение или предательство собственного сердца. Твой отец это понимает. Я убежал от него в свою комнату, заперся и не выходил до конца дня. Бабушка научила меня быть гордым и считать, что все, чему меня учит короха, есть лишь препятствия и недостатки. Более того, я был уверен, что обязательно познаю тайны магии, которые существовали как по отцовской, так и по материнской линии. К тому же я помнил ошеломляющее, подобное удару грома понимание устройства мира, когда она щелкнула пальцами и зажгла огонь четыре года спустя я все еще стремился снова познать это ощущение, точно мечтающий заполнить пустой желудок нищий, которого преследуют воспоминания о последней трапезе. В ту ночь бабушка разбудила меня, постучав в мо окно. Я встал, надел штаны и рубашку из домотканного хлопка простую одежду хорошо пропускавшую прохладный летний ветер, проскользнул по коридорам и встретился с ней в саду. как и всегда, Мы отправились в Храм Пламени. Бабушка продолжила свои уроки историями о первых героях Наэна, которые правили мелкими королевствами до появления Королей Солнца. Она вела пальцами по рунам, и я читал истории о хрупкой сове, которая не могла охотиться или сражаться, но умела обмануть дракона и заставить его разделить с ней тайну письменности. О коричневой собаке, подружившийся с лисом демоном и научившийся изменять форму, становясь любым зверем, о железном клыке в своих снах встретившим богов волков, и с их помощью создавшим из разных городов наена королевство, простиравшееся по всей длине нашего острова. По сравнению с уроками короха занятия с бабушкой всегда захватывали мое воображение. Литература сиенцев, по моему опыту, состояла из рассуждений о морали и аналогии. По контрасту, истории Найена наполняли приключения, страсть и, самое главное, магия. Финал сиенских повестей легко предсказать, если понимаешь правила и доктрину. А в сказаниях бабушки постоянно возникали самые неожиданные повороты, а также легенды о стойкости и мужестве. Тем не менее, они казались мне пустой тратой времени, и лишь сильнее возбуждали стремление к магии. Когда история железного клыка подошла к концу, бабушка сложила книги в сундук, стоявший рядом с алтарем, и мы перешли к занятиям железным танцем. Мы продолжали использовать штыри вместо затупленного железа, ведь синяк на лице или руке легче объяснить, чем сломанную руку. В храме разгуливало эхо наших ударов, меня наполняли энергия и дикость, и я получал удовольствие, давая выход энергии, сосредоточившись только на следующем взмахе ее оружия, а мои руки и ноги реагировали словно сами по себе. Мы закончили занятие, сильно вспотев. Я изучал обычный набор синяков, а бабушка разглядывала свой локоть, куда пришелся один из моих ударов. Она сказала, чтобы я сел на край алтаря и протянула мне тыкву с водой. «Ты делаешь успехи?» — проговорила она, слегка задыхаясь. Я улыбнулся и выпятил грудь. Гордость — еще одно чувство, которое по правилам хорошего тона считалось сиенцами неуместным. «Настанет день, когда я буду лучше, чем ты», — заявил я. Неужели? — она усмехнулась. «Да». Я вытер рот и протянул ей тыкву. В темноте я увидел сеть белых шрамов на ее руке. И тогда ты начнешь учить меня магии. Хочешь ты того или нет? Я ожидал выговора. Почти каждую ночь я просил ее научить меня тайным ее искусства, указывая на какие-то новые умения, которыми мне удалось овладеть. И всякий раз она мне категорически отказывала. Но в ту ночь, когда она пила воду из тыквы, бабушка внимательно посмотрела на меня, точно впервые задумалась над моей просьбой. «Ты еще не готов учиться?» Наконец ответила она, поставив тыкву между нами, и я уже собрался высказать ей свое неудовольствие, когда она встала. «Но, быть может, ты готов смотреть?» Я ощутил волнение в груди, которое быстро распространилось до кончиков пальцев рук и ног. Мне с трудом удалось подавить желание броситься вперед, и я последовал за ней во двор за храмом пламени. Он зарос побегами ивы, в том числе и пересохший фонтан, который находился в его центре. Возле фонтана стояла одинокая беседка. Бабушка опустилась на колени напротив нее, и я видел лишь силуэт на фоне тусклого света лунного полумесяца. «Смотри внимательно, глупый пес», — сказала она. «Я не стану тебе ничего больше показывать до тех пор, пока ты не будешь готов учиться самостоятельно. Только боги знают, когда это произойдет с такой пустой и глупой головой, как у тебя». Между тем, в моей пустой и глупой голове зрел план. Я вспомнил порыв силы, который почувствовал, когда она зажгла очаг и дала мне имя. Все мое тело наполнило тепло, я остро ощутил окружающий мир и восторг свободы. И хотя в тот момент она спрятала от меня руку, а сама оставалась в тени, я подумал, что смогу понять ее магию только на основе чувства. Воздух наполнился ароматом жженной корицы. Мои чувства обострились, превратив каждый камень во дворе, каждую ветку, каждый шорох-вывах в нечто бесконечно сложное и важное. Пока я смотрел, сила напоила кости бабушки, окутала и изменила ее плоть. Я закрыл глаза и сосредоточился на маслянисто-железном ощущении волшебства, которое она творила, и изменениях в ткани мира. Меня окатил отпечаток ее заклинания. Кожу стало покалывать, а мышцы начали сжиматься в ритме ее превращения. Когда оно закончилось, я ощутил внезапный холод, словно меня окатили ледяной водой, и услышал хлопанье крыльев. Я открыл глаза. На гнилых скобах беседки устроился орел. Я знал, что это бабушка, потому что чувствовал продолжение ее силы но со стороны казалось, будто там сидит птица. Я смотрел на нее, и мной овладевал благоговейный страх, подобный задержанному вдоху. Я наполовину верил, что она читала мои мысли или почувствовала мои прикосновения, когда я следил за узором ее магии, ведь я не знал пределов ее могущества. Она молча наблюдала за мной, потом спрыгнула на землю и исчезла в темноте сворачивание ее магии оказалось быстрее, чем изменение. В конечном счете вещи хотят быть тем, чем являются, и это верно относительно людей в большей степени, чем что-то другое. После того, как бабушка вернулась в прежнюю форму, запах, гари и тревожная сила магии окружали ее точно табачный дым. «Сегодня ты видел достаточно, мальчик», — сказала она. «Ты просишь старую женщину слишком о многом». Вредный щенок. У меня болят колени. Отнеси меня обратно в дом. Несколько дней спустя в беседке у пруда, где Короха часто давал мне уроки, мы с ним повторяли классику высокой веры, главный текст религии сиенцев. В отличие от истории бабушки, прятавших мораль в мифе, сиенцы передавали ее, как и все остальное, через духовность, афоризмы и указания. Ближе всего к богам находился император, чье имя никогда не менялось. Он построил империю из отдельных сиенских королевств при помощи изначальных божеств. До Сиены существовал лишь хаос, и цивилизацию создали мудрецы — первые голоса императора. Я был совсем маленьким, и мне удалось примирить две мифологии, которым меня учили — моей бабушки и сиенцев объединив ее, волчьих богов, и изначальных божеств. Они являлись предшественниками императора, и их забыли только потому, что он занял их место, как сын однажды заменяет отца. По мере того, как я становился старше, я начинал понимать, что религия бабушки являлась не проявлением эксцентризма, а преступлением в глазах сиенцев. Ее храм сохранился только благодаря тому, что сиенцы его просто не нашли и боги не помогали императору, а были его врагами. В тот день я наткнулся на цитату мудреца Ю, несущего огонь, в классике высокой веры. «Там, где ты видишь народную веру, знай, что она произошла из благоговейного трепета перед небесными телами, в неведении сил природы и страхи перед зверями мира. Отнесем то, что можно спасти, к высокой вере» и уничтожим все, что приводит к отклонениям от нее. И тогда невежественного можно будет привести к знанию, а отклонения — к согласию с волей императора. Я положил книгу. У меня родился вопрос, который мне хотелось задать, но я не знал, как отреагирует на него короха. В свои 12 лет я уже считал себя очень умным и старался формулировать свои вопросы так, чтобы скрыть источник любопытства. «Я не хочу обвинять великого мудреца в непоследовательности», — сказал я. «Но если религия народа есть всего лишь невежественный миф, то как можно что-то спасти?» Глаза короха загорелись, точно тлеющие угли под порывом ветра. «Интересный вопрос», — ответил он. «Ты будешь удовлетворен, если я отвечу, что Ю, несущий огонь, прежде всего хотел установить социальный контроль» над необразованными массами, и его гораздо меньше волновали правильные духовные практики. Нет, меня такой ответ не устраивал, поскольку мой наставник попытался обойти скрытую остроту моего вопроса. Однако он изменил свой трактат. «Я знаю название его трактата, Альха», — сказал Короха. «Но даже в классике может быть двойная цель. Религия...» Это политика, литература, философия и так далее. Способность воспринимать и толковать переплетения классики будет ключом твоего успеха на имперских экзаменах. Он постучал по следующей странице книги. «А теперь продолжай. Если только ты не считаешь себя готовым отложить текст и написать эссе, в котором ты объяснишь все его сложные вопросы». «Я задаю вопросы потому, что не понимаю», — ответил я. «Ладно», — сказал Короха, — «ты хотел еще что-то спросить?» Я медленно вдохнул, как учила меня бабушка перед началом железного танца, и внимательно посмотрел на Короха. И мне пришлось напомнить себе то, о чем я постоянно забывал. Он, как и я, не был настоящим сиенцем. Несмотря на образование и мастерское владение имперской доктриной, Его тёмная кожа и вьющиеся волосы свидетельствовали о том, что его детство было похоже на моё. «Моя бабушка рассказывает мне разные истории», — начал я. «О», — сказал короха, поставил свою чашку, сложил руки и наклонился вперёд, словно приготовился получить удар. Я подумал, если и когда у нас возникнет такой разговор, а о какого рода историях идёт речь? Я пожал плечами, пытаясь выглядеть расслабленным, в самом крайнем случае устыдившимся, однако рассчитывая, что он не заметит охватившего меня волнения. Некоторые из ее историй, несомненно, потребовали бы уничтожения, если бы Ю, несущий огонь, принимал решение. «Герои и много чего еще», — сказал я. «Главным образом приключения, но в них участвуют боги». «Волки умеют говорить... Такие вот вещи». «И тебе нравятся эти истории?» — спросил Короха. «Ну, они...» — следующее слово я постарался выбрать особенно тщательно. «Завораживают», — показывала мою слишком большую вовлеченность. «Забавные» — не стоило того, чтобы о них упоминать. «Странные, но интригующие» и ты хочешь знать, стоит их принять или уничтожить. «Они несут в себе мораль, которая далеко не всегда противоречит имперской доктрине», сказал я, слишком быстро переходя к обороне. «И мне любопытно, есть ли в них талика правды?» «Правды, подобной той, что я ощутил в своих плоти и костях, когда пробуждалась сила бабушки». «Тебя интересует магия», сказал Короха. Лед коснулся моей спины, но сочувственное выражение лица Короха не помогло его растопить. Я помню такие истории, Альха, продолжал он. В то Алоне их рассказывали, хотя империя правила там еще более жестко, чем здесь. Были и другие. Народные предания о Герзанской степи, даже в центральных районах Сиены. Складывается впечатление, что легенды каким-то образом всегда выживают. В больших городах империи их даже можно найти в книгах. Не слишком респектабельное чтение, но и неприступное. «Значит, они безобидны?» — спросил я. Я бы не стал называть их безобидными. Как мы уже установили, литература есть политика и так далее. Но те, кто обычно такое читают, не заглядывают в глубины, которые таятся за этими преданиями. Я сделал еще один глубокий вдох, удивляясь уже тому, что мы вообще ведем эту беседу. Оставалось надеяться, что Короха не решил устроить мне тщательно подготовленную ловушку. «А магия?» — спросил я. «Большинство людей не ищут магии», — сказал Короха. «Некоторые умения, которые описываются в легендах, вполне могут существовать или существовали прежде. Но кто сейчас может уверенно утверждать, что является мифом, а что правдой?» «В любом случае, в Империи таким даром обладают только руки и голоса». Он широко улыбнулся. «Насколько я помню, ты собирался стать вторым величайшим волшебником Империи. Тогда я думал, что это детские фантазии». Меня разозлили его слова. Я посчитал их за насмешку. «Ты хочешь сказать, что у меня ничего не выйдет?» — сердито спросил я. «О, нет, Ольха, ты вполне на такое способен». «Но перед тобой очень долгая дорога, если магия станет твоей целью». Он наклонился вперед и постучал по следующей странице. «Дорога, на которую ты не сможешь ступить, если не сосредоточишься на своих занятиях». Ночью, как и во многие последующие ночи, я лежал без сна, вспоминая о силе моей бабушки. Магия способна изменить мир. Ее могущество не вызывало у меня сомнений. Она не нуждалась в доводах или вере, магия существовала. И не имела значения, примуя доктрину сиенцев или мифы наена, моя бабушка будет способна зажигать огонь и менять форму. Это единственное, что я мечтал понять ради самой магии, а не потому, что власти решили обязать меня ее изучать. Как только я ее овладею, я смогу делать с ней то, что пожелаю — не связанные с мечтами отца о восстановлении семьи Вэнь или желанием бабушки освободить Наен от власти империи. Две противостоящие ветви моей семьи, я чувствовал, что должен в равной степени каждый из них, невозможно было примирить. Служить одной из них значило предать другую, но магия предлагала мне путь сбежать от удушающих противоречий и отыскать собственную дорогу в мире. Все четыре года я жил наполненный этим страстным желанием. Сколько лет еще пройдет, прежде чем император выберет меня в качестве руки или бабушка посчитает, что я готов к обучению? Слишком много. Так я решил. Слабеющая нить моего терпения длилась только до следующей ночи, в которую бабушка не появилась. Когда луна уже стояла высоко в небе, но я так и не услышал стука в окно, Я выскользнул из дома в теплую ночь. Прежде я никогда не приходил в храм пламени один. А скаленные зубы волчьих богов меня пугали. Я постарался не смотреть в их сторону и отбросить мысль о том, что они могли рассказать о моем приходе бабушке. Конечно, они были каменными, но если женщина способна превратиться в орла, все остальное перестает быть тем, чем кажется. Разве не так? Я опустился на колени там, где стояла она, перед беседкой и руслом высохшего ручья. Стрекотали сверчки и квакали лягушки. Ветер шумел в соседней бамбуковой роще. Земля под моими коленями и ногами была влажной и холодной. Я сделал глубокий вдох и уловил диковинное эхо ощущения маслянистого железа магии бабушки. Оно было растворено в мире вокруг меня в виде постоянного прилива и отлива энергии. Одно переходило в другое. Мгновения и возможности, соответствовавшие узору мира, сменяли друг друга. Я задрожал в такт ритму этого потока. Мной овладело волнение. Внезапно я почувствовал, что стою выше и в стороне от узора мира и всего в нем — в том числе собственного тела. Все принадлежало мне. Все могло измениться в соответствии с моей волей. Словно мир стал листом рисовой бумаги, а предметы и события были лишь частями истории, которую следовало написать. Я же парил над ними с кисточкой в руках. Не понимая, что делаю, я потянулся откуда-то из самых глубин самого себя и написал свою волю миру, повторяя значки, которые, как я видел, делала бабушка, когда превратилась в орла. Если магия бабушки была каллиграфией мастера, то моя обладала уровнем ребенка, копошащегося в пыли. Все мышцы моего тела сжались, разум наполнился паникой и ужасом, и мной овладела абсолютная уверенность в том, что я сейчас умру как если бы я спрыгнул с высокого обрыва в пропасть. Я помню лишь поток боли, которая тащила меня обратно в тело. А я отчаянно кричал под воздействием своего неудачного заклинания. Конечности, которые не знали, являются они крыльями или руками, ногами или когтями. Пустые кости трещали и изгибались под давлением мощных мышц, которым требовался более сильный скелет. Передо мной мелькали участки заросшей тропинки, по которой я брел обратно к дому. Я и сам не знаю, как далеко мне удалось пройти на моих сломанных конечностях. Я пришел в себя в объятиях бабушки, в собственной комнате и в своем теле. Ее лицо будто парило надо мной, бледное и напряженное. Она прижала меня к груди и принялась раскачиваться, шепча благодарность богам. «Никогда прежде». Бабушка не выказывала мне такой любви. «Ах ты глупый, глупый мальчишка!» — прошептала она. «Мне не следовало тебе показывать. Но как ты? Такое просто невозможно. Во всяком случае, пока без меток колдуньи». Я пытался попросить прощения, но язык мне не повиновался. Бабушка отпустила меня и вложила в мои руки чашку с теплым чаем. Он был горьким и имел какой-то лекарственный вкус. Я едва не раскашлялся, но бабушка заставила меня выпить его до конца. И вскоре я почувствовал, как теплая волна наполнила мой пустой желудок, успокаивая боль в мышцах и костях. — Ты будешь очень сильно болен в течение следующих нескольких дней, — сказала она, наливая еще одну чашку чая, — и станешь испытывать ужасный голод. Но ну, а твой желудок позволит тебе пить лишь чай и слабый бульон, так что тебе придется с ним смириться. «Мне очень жаль», — пробормотал я, когда ко мне вернулся голос. «Я подумал...» «Ты не думал», — перебила меня бабушка. «Твои амбиции и самоуверенность помешали тебе думать. Никогда больше так не поступай». Несмотря на сердитые слова, она сидела рядом со мной, пока я плакал, содрогаясь от воспоминаний о том, каким ужасающим существом был совсем недавно. «Мне следовало быть осторожнее», — прошептала она. «Нельзя было тебе ничего показывать, боги. Даже твой дядя не обладал такой чувствительностью к магии». Она посмотрела в окно. Лунный свет исчез, наступила полная темнота перед рассветом. «Мне пора уходить. Твоя мать и наставник будут встревожены из-за твоей внезапной болезни, так что им не стоит знать еще и о моем ночном визите». Я схватил ее за руку. Она посмотрела на меня, и ее лицо стало жестким. Несмотря на страдания, перенесенные мной этой ночью, больше всего я боялся, что моя глупость лишит меня того, чего я хотел более всего — тайной власти и запрещенной магии. Сейчас мне особенно сильно хотелось ими овладеть. До этого момента моя жизнь была ограничена с одной стороны отцом, а с другой бабушкой. Но я на мгновение увидел узор всех вещей, а моя воля владела всем сразу. Я мог изменить мир по своему желанию. Да, первая попытка привела к ужасным последствиям. Но я не сомневался, что со временем, после упорных тренировок, сумею овладеть этими силами и понять смысл, таящийся в их глубинах. Мой юный разум еще не встречал проблемы, которую не смог бы решить. «Ты будешь меня учить?» — спросил я, не в силах скрыть отчаяние. Бабушка вырвала руку. «Разве у меня остается какой-то выбор?»